Глава 11. 2 недели ещё сидеть скворечнике для консьержей. Не нужно испытание. Не такие уж большие деньги, чтобы из-за них тратить своё время. Тем более, когда в сумочке 200.000 руб., упавших туда неожиданно, негаднно. Куда лучше иметь одну хорошо оплачиваемую работу, даже очень хорошо оплачиваемую, и уделять больше времени домашним заботам и решению семейных проблем. Имена об этом думала Елизавета Петровна, когда возвращалась домой. Вернее, не домой, а в элитный жилой комплекс в Тучковом переулке. Заехать туда было просто необходимо, чтобы поговорить с Михеевым и упросить его отпустить ее без отработки. Замену найти будет очень легко, пенсионерок в родном городе хоть пруд пруди. Больше четверти населения – пенсионеры, а у нее есть двести тысяч и даже чуть больше, учитывая накопления. Теперь можно подумать о хорошем адвокате или отправиться сразу к Вере Бережной, чтобы она кого-нибудь порекомендовала. Сухомлинова вошла в подъезд, остановилась у ненавистного скворешника. Внутри сидела всё та же её сменщица Нина Николаевна, которая дежурила с утра. "Михеев у себя в кабинете?" спросила Елизавета Петровна. "А что ему там делать? Ещё до обеда укатил куда-то". Следователи долго находились у Тарасевича. Тоже недолго были. Двери печатали, ключ с собой забрали. А зачем двери печатать? Там же не место преступления, а ключ они сдали. Нина Николаевна открыла дверцу шкафа, где висели дубликаты ключей от всех квартир. Вот. Ой, а где же он? Сама вешала. Может, Галина взяла? Какая Галина? Не поняла Сухомлинова. Да работала тут одна, ее уволили как раз перед тем, как ты пришла. Она сегодня заскочила, сказала, что просто поболтать, узнала об тобой про убийство и не может на месте усидеть. Мы поболтали немного, а я в туалет выскочила, вернулась, а ее нет, ушла и не попрощалась. Выходит, ты ключ с собой прихватила. Она наверху, догадалась Елизавета Петровна и бросилась к лифтом. Галина как раз выходила из квартиры Тарасевича. На ней было то самое кожаное пальто, в котором она катала тележку с горой продуктов по Универсаму и болтала по телефону, выкладывая кому-то подробности личной жизни заслуженного артиста Аркадия Вертова. Ключ от квартиры верните, пожалуйста, приказала Сухомлинова и протянула руку, рассчитывая, что женщина в кожаном пальто сопротивляться не будет. Но та пошла прямо на неё, как тогда перед кассой магазина. Полицию уже вызвали. Уверенно произнесла Елизавета Петровна. Галина остановилась и начала рассматривать незнакомку. "А ты кто?" спросила она. "Я новый консьерж. Так что если вы что-то вынесли из квартиры Александра Витальевича, то верните прямо сейчас и положите на место". "Ничего я там не брала. Можешь обыскать. Полиция обыщет". "Да ничего я не брала. Просто там одна моя вещь оставалась. Только сейчас у Хамлинова поняла, Что женщина примчалась сюда за тетрадкой, которую она по непонятным причинам доверила Тарасеевичу. Нашли свою вещь? Галина покачала головой и спросила. Минты обыск проводили? Елизавета Петровна кивнула. При мне. Галина задумалась. Жалко Витальевича, сказала она. Мужик-то он неплохой был. Я даже хотела с ним роман закрутить. Не так, чтобы интрижку какую, а по-серьёзному. У меня тогда муж забухал, работы лишился и вообще из штопора не выходил. Каждый день пьянки, гулянки, мужики про щелыги вокруг баб непонятные. Подумала, зачем мне такая жизнь, когда есть положительный человек с достатком, к которому я нравлюсь. Пригласил он меня Тогда же всё и случилось у нас. А ему плевать, где я, с кем я. Говорю ему, что я на работе сутками, потому что подмены нет. А ему всё равно. У него своя жизнь, а у меня своя, типа того, что любовь. Ну, потом мужик мой образумился, нашёл себе место на овощной базе, пить бросил. Он ведь симпатичный, когда не пьёт, здоровый, сильный, на 4 года моложе меня. Как такого бросишь? Расстались мы с Виталичем, как говорится, друзьями. Хотя друзей у него не было вовсе, а враги были? Не знаю. Но он осторожный был, как пуганая ворона, которая куста боится. Галина достала из кармана ключ и протянула его Елизавете Петровне. Забери, мне он не нужен больше. Вместе спустились на лифте, ехали молча. И только когда Галина подошла к входным дверям, вспомнила. Обернулась и усмехаясь спросила: "Ну, И где ваши менты? Дверь за ней затворилась, но Нина Николаевна все равно обратилась к Сухомлиновой шепотом. Прямо в квартире еще застучала, почти. Безбашенная она и без тормозов с Александром Виталичем крутила одно время, потом к Михею его пыталась подкатить, но тому она не нужна, ему вообще никто не нужен, разве что балерины. Он балетоман. У нас есть еще один такой, адвокат Фарбер. Не знаю такого жильца. Он в 47, кажется. Вспомнила Елизавета Петровна, просто не слышала, что он адвокат. Адвокат. И, как говорят, очень известный, а контора его совсем недавно отсюда, на шестой линии у метро Василеостровская. Мне как раз адвокат нужен, вздохнула Сухомлинова, и очень срочно. Ну тогда поторопись, хотя он допоздна работает. Домой раньше 10 вечера не возвращается никогда. Его Олегом Борисовичем зовут.